Глава 9. Ну, и как вы её находите? Вид запущенный, много курит. И я заметил, что у неё дрожат руки, хотя я и не спросил, принимает ли она лекарства. Мне она говорила, что какое-то время пила Золофт, но потом бросила, слишком много побочных эффектов, сообщила Тереза Уолкер. В Аделаиде было полдесятого утра. А во Флоренции полночь. Сильвия и Марко спали в своих постелях, и Пьетро Джербер в кухне старался говорить потише, чтобы их не разбудить. Она вам сказала, где остановилась и сколько времени собирается пробыть во Флоренции. Вы правы, я должен был это выяснить. Так и сделаю. Последние четверть часа Психолог излагал по-английски странный рассказ Ханны Холл о её детстве. Было что-то, что вас особенно поразило, доктор Джербер? Пару раз Ханна намекнула на пожар, вспомнил он, перекладывая мобильник к другому уху. Во время сеанса она именно упомянула ночь, когда случился пожар. В ночь, когда случился пожар, Мама дала мне выпить водички для забывания, поэтому я ничего и не помню. И я об этом ничего не знаю, сказала коллега. Мне она не говорила. Странно. А мне заявила, что ищет ответы в гипнозе именно из-за этого повторяющегося сна. Сон может быть связан с каким-то событием из прошлого, чем-то, что наложило на неё отпечаток. Джербер как раз и думал о некой цезуре, паузе между до и после. Женщина говорит о детстве как о блоке, отъединенном от ее последующего существования. Кроме того, с Ханной Холл она отождествляет себя только с 10-летнего возраста, будто бы женщина и девочка не один и тот же человек, а две разные личности. Наверное, пока вы углубляетесь в её прошлое там, в Тоскане, я могла бы что-то выяснить о её австралийском настоящем, предложила Тереза Уолкер, не дожидаясь его просьбы. Отличная мысль, согласился Пьетро. В самом деле, они ничего не знали о пациентке, кроме того, что она содержала себя время от времени, делая переводы. Я знаю одного частного детектива, Заверила Уолкер: "Попрошу его провести небольшое расследование. Надо попробовать связаться с настоящими родителями женщины", заявил Джербер. "Если они ещё живы, разумеется. Полагаю, нелегко будет выйти на них через 20 лет". "Да, вы правы. Кто знает, что с ними стало?" Джербер вспомнил об их решении вести одинокое существование в отдалённых местах о их постоянных передвижениях, о жизни полной превратностей. Мы держимся подальше от мира, надеясь, что и мир будет держаться от нас подальше. Они выбирали точку на карте и шли туда, держась однако поодаль от чёрных линий и красных кружков. От автострад и населённых пунктов, перевела коллега. Почему? Понятия не имею. Но Жанна убеждена, что жизнь её была сплошным приключением, и что родители облегчали бремя лишений, превращая всякое неудобство в игру, специально для неё придуманную. Всё более-менее в духе New Age. Отец ходил на охоту с луком и стрелами, а мать проводила странные обряды, чистила ауру и тому подобное. Дело было в 90-е годы, какой-то анахронизм скептически заметила Уолкер. В нашу первую встречу Ханна упомянула о призраках, колдунях и живых мертвецах. Кажется, она твёрдо убеждена в том, что все они существуют в реальности. "Стало быть, это нормально, что родители привязали мне колокольчик к щиколотке, чтобы забрать меня из земли мёртвых". Меня не слишком беспокоит семья с причудами или суеверия заметила Уолкер, но заставляется думаться история с именами. Тереза Уолкер была права. То, что Ханна Холл в детстве много раз меняла имя, наводило и Джербера на размышления. Идентичность формируется у человека в первые годы жизни. Имя не просто её часть, это её стержень. Оно становится магнитом, к которому притягиваются Все особенности, определяющие нас и делающие в каком-то смысле уникальными, включая внешний вид, особые приметы, вкусы, нравы, достоинства и недостатки. В свою очередь, идентичность лежит в основе того, что мы называем индивидуальностью, определяет её. Если трансформировать первую, вторая рискует деградировать во что-то опасно неопределённое. Перемена имени даже единожды в жизни дестабилизирует человека, наносит серьёзный урон самооценке. Поэтому до чудовищной сложности усложнена законная процедура смены идентичности. Кто знает, каким последствием для Ханны Холл привёл процесс непрерывной метаморфозы? Я Белоснежка, Аврора, Золушка, Златовласка, Чехиризада. Какая девочка в целом свете может похвастаться, что всегда была принцессой? Мысленно вслушиваясь снова в голос пациентки, Джербер открыл керамическую банку, где Сильвия держала печенье, сунул туда руку, вытащил шоколадное. Рассеен надкусил кусочек. Ханна упорно твердила, что у неё была счастливая семья. Заметил он, открывая холодильник и высматривая молоко. "Думаете, она говорит неправду?" Джерберу пришёл на ум Эмильян, мальчик-призрак. Одновременно с этим случаем я рассматриваю другой: шестилетнего белоруса, который утверждает, будто приёмные родители устроили что-то вроде оргии, и в ней принимали участие также бабушка с дедушкой и священник. Говорит, будто на них были маски животных: кот, овца, свинья, филин и волк, скрупулёзно перечислил психолог. Суд поручил мне установить, не лжёт ли мальчик, но проблема не сводится только к этому. Для ребёнка семья самое надёжное место в мире или самое опасное? Каждый детский психолог это прекрасно знает. Вот только ребёнок не умеет отличать одно от другого. Волькер призадумалась на мгновение. По вашему, маленькая Ханна не была в безопасности. Всё дело в правилах, отвечал Пьетра. Ханна процитировала мне два: Чужие опасны и никогда не называть чужим своё имя. Наверное, чтобы понять, какие это правила и сколько их, а главное, для чего они служили, вы должны сначала углубиться в само понятие чужие подсказала Уолкер. Да, правда, я тоже так думаю. Что-то ещё? Адо отозвался психолог. Он порылся в кармане пижамной куртки, куда положил листок из блокнота с записью, которую сделала женщина. Адо. Ханна попросила у меня бумагу и ручку, чтобы записать имя. Я задавался вопросом, зачем ей это так срочно понадобилось. И как вы это себе объяснили? Может быть, она просто хотела привлечь моё внимание. Уолкер обдумала информацию, потом спросила: "Вы ведь ведёте запись ваших сеансов с детьми?" "Да", признался Джербер. "Я храню видеозаписи всех встреч". "Возможно, и коллега делала то же самое с субъектами, которых подвергала лечению". Тут он должен был бы рассказать историю сышево, как ему показалось, будто он разглядел имя кузена на листке, который вручил пациентке, но не хотелось, чтобы создалось впечатление, будто Ханна Холл умудрилась что-то ему внушить. Так что он заключил: "И потом, я думаю, что Ханна намеренно бросила листок в мусорную корзину, чтобы я его нашёл". Такой вывод поразил Уолкер. Продолжайте записывать все ваши сеансы с Ханной, порекомендовала она. Разумеется, не беспокойтесь, заверил он, даже слегка улыбнувшись. Я серьёзно, настаивала коллега. Я старше вас и знаю, о чём говорю. Доверьтесь мне. Простите, я иногда слишком ревностно опекаю более молодых коллег. Но по голосу было понятно, что она по-настоящему озабочена. Хотя причину такого беспокойства пока не хочет объяснить. Наверное, было бы полезно, если бы вы прислали мне видеозапись первого сеанса гипноза, который был проведён для Ханны в Аделаиде. Я не настолько продвинута, я до сих пор работаю по старинке, призналась австралийка. Вы хотите сказать, что всё время ведёте записи от руки? поразился Джербер. Нет, нет. Развеселилась Уолкер. У меня цифровой магнитофон. Я вам вышлю аудиозапись сеанса по электронной почте. Отлично, спасибо. Тереза Уолкер, казалось, была довольна тем, что он решил попробовать провести курс гипноза для Ханны. Что до вашего гонорара, это не проблема, перебил её Джербер. Ханна Холл, что было очевидно для обоих, не могла себе позволить заплатить сколько-нибудь приличную сумму. Одни только межконтинентальные звонки нам влетят в копеечку, рассмеялась Тереза Уолкер. Но вы были правы. Эта женщина нуждается в помощи. И, судя по рассказу, который я услышал во время первого сеанса, можно ещё много извлечь из её памяти. Какое впечатление произвела на вас Ханна? Вдруг напрямую спросила коллега. Джербер смутился, не зная, что сказать. Он лишнюю секунду помедлил с ответом, и Уолкер заговорила сама. "Будь осторожен", предупредила она. "Буду", пообещал Джербер. Завершив звонок, он немного в задумчивости посидел в кухне перед стаканом холодного молока, съел ещё пару шоколадных печений, в полутьме, которую рассеивал только свет из открытого холодильника. Пётр спрашивал себя, какое впечатление произвела на него Ханна Холл и почему он не сумел ответить Олкер. Каждый пациент отражается в лечащем враче. Но случается и противоположное, это неизбежно, особенно когда речь идёт о детях. Как бы психолог ни пытался оставаться отстранённым, невозможно не вникать эмоционально в некоторые рассказы, полные ужасов. Синьор Б научил его многим способам преодолевать такие вещи, способам выковывать невидимую броню, не теряя при этом необходимой эмпатии. Ведь если ужас последует за тобой в твой дом, ты пропал, говорил он. Джербер поднялся из-за стола, поставил пустой стакан в раковину и закрыл холодильник. Прошёл босиком по объятому молчанием дому, направляясь в спальню. Сильвия закуталась в одеяло, ладошки сложены между щекой и подушкой. Взглянув на неё, психолог почувствовал себя виноватым. Было нечто общее между ним и Ханной Холл, поэтому он был так заботлив, так внимателен к пациентке, поэтому шёл своим долгом ей помочь. Прежде чем забраться под одеяло к жене, он пошёл посмотреть, как там Марко. Тот тоже безмятежно спал в своей кроватке при свете ночника в форме кактуса, в той же позе, что и мать. И в этом они похожи, сказал себе Пётр. Такая мысль его утешила. Он склонился к подушке, запечатлел на лбу ребёнка лёгкий поцелуй. Мальчик чуть дёрнулся, но не проснулся. Он пока был в тепле, но отец знал, что через пару часов сын скинет с себя одеяло и придется вставать, укрывать его. Петр уже собирался пойти спать, но вдруг застыл на пороге. «Ваш сын никогда не зовет вас ночью, потому что у него под кроваткой прячется чудовище?» Вновь в его мысли внедрился голос Ханны Холл. Петр покачал головой, сказал себе, что легко поддаться внушению в поздний ночной час, но не сдвинулся с места. Всё смотрел на тёмную щель под кроваткой Марко. Сделал шаг, потом второй, снова оказавшись у кроватки, нагнулся, чистя себя дураком и твердя самому себе, что бояться нечего, но непокорное сердце билось сильнее обычного поднимая покрывало, и вы испытываете тайную дрожь, представляя себе на одно мгновение, что всё может оказаться правдой. Джербер поддался убеждению, послушался тоненького голоска, который призывал проверить, какую тайну скрывает тьма, угнездившаяся за мирным сном его сына. Пётр схватился за край покрывала и резко поддёрнул его. Жреноватый свет лампы кактуса первым хлынул в тёмную пещеру. Пётр Джербер пошарил там взглядом. Никакого чудовища, только игрушки, попавшие туда неизвестно как. Он опустил покрывало с облегчением, но и злясь на себя за то, что поддался ничем неоправданному страху. Тяжело вздохнув, решил идти спать. Сделал пару шагов, но тут Марко пошевелился в постели, и Джербер услышал металлический серебряный звон. Психолог обернулся, остолбенев. Дай-то бог, чтобы этот звон слышался только в его голове. Но звук повторился, и происходил он из-под одеяла, которым был укрыт Марко то был призыв, призыв, обращённый к нему, к отцу. Он снова подошёл к кроватке и решительным жестом поднял одеяло. То не была галлюцинация. Пока здравый смысл обращался в ничто, Джербер смотрел бессильно на аномальный предмет, явившийся примяком из преисподней Ханны Холл. Кто-то привязал красную атласную ленточку к левой щиколотке его сына, и на этой ленточке висел колокольчик.